ПОТРЕБНОСТЬ В ЛЕГЕНДЕ Глава девятнадцатая Если однажды дружественная тебе сила, которую из лени окрестили случаем, приведет тебя на маленькую площадь, зажатую между зданием Мобилье Националь и Гобеленовой мануфактурой, 18 округ Парижа, отыщи... Фехтверковый фасад, и поприветствую его. Этому ресторану, специализация «Баскские блюда», ты обязан жизнью. Неделю спустя после своего возвращения Элизабет по пневматической почте назначила там Габриэлю встречу. Не стоит задерживаться на первых минутах, все эти дрожащие руки, смущенные улыбки, затянувшиеся паузы, словом «абсолютное счастье» никому не интересны. Придя в себя благодаря выпавшему из рук официанта и оглушительно разбившемуся о бокалу Элизабет осмотрелась и побледнела. Она выбрала этот ресторан за его удаленность от центра и скромность. Вероятно, та же мысль руководила и другими посетителями, и по той же причине. В результате в зале были одни влюбленные парочки, и царила невероятно накаленная, особая атмосфера, состоявшая из восторга, отчаяния, боязни быть обнаруженными. На глазах доброй половины присутствующих женщин блестели слезы. При появлении новеньких все вздрагивали. Словом, все говорило о том, что это излюбленное место тайных любовников. Элизабет встала и пошла к выходу. Габриэль устремился за ней, на ходу бросив на стойку пачку купюр. «Что-то не так?» — проворчал хозяин. Элизабет успела вскочить в такси. Два часа спустя Габриэль получил все по той же пневматической почте послание, в котором на три десятка лет вперед устанавливался порядок их взаимоотношений. «Не правда ли, мы не станем поступать, как все? Саития украдкой никак не вяжутся с такой любовью, как наша». Но как было не восхититься подобным требованиям? в ответном послании габриэль еще и прибавил мы с вами можем прожить лишь легенду на завтра в агентстве раздался телефонный звонок благодарю я позабочусь о легенде доверьтесь мне доброго вам дня элизабет не любила излияний по телефону и с тех пор больше не звонила и не давала о себе знать. Габриэль не находил себе места, особенно в обеденные часы, заменившие часы с пяти до семи вечера, бывшие прежде временем любовных свиданий в связи с тем, что женщины стали работать. Кружил вокруг парижских отелей, дожидался, когда туда входили парочки, поднимал глаза к окнам и, к изумлению прохожих, ударял кулаком правой руки в ладонь левой, повторяя «Вот дураки!» «Не будь мы такими легендарными, мы могли бы сейчас!» Он безнадежно ждал. Времена не располагали к легендарности. «Элизабет не позвонит».